Не благодарите меня и уезжайте лучше всего сегодня же. На море теперь чудесно, по крайней мере, в Нормандии. Серезье чуть не сказал «в Довилле», но поправился. Странно было бы предлагать самый дорогой курорт Франции, секретарше, получающей 600 франков в месяц жалования. Но этого слишком много, патрон. Неделя на море обойдется мне франков в 200 самое больше. Пожалуйста, не жалейте моих денег. Остановитесь в хорошей гостинице. Я хочу, чтобы вы отдохнули как следует. — Но даже в хорошем пансионе довольно об этом. — Монпти, — строго сказал Серезье. Секретарша опустила глаза, замирая от счастья. Глава 13. Отпустив секретаршу, он просмотрел принесенные ею газеты. В них проходила очередная группа людей, занимавших внимание мира. Во французской части этой группы он знал всех. Он сам принадлежал теперь к той сотне людей, словами которых газеты живут. В сущности, у жизни было взято все или почти все. Что же дальше? Министерский портфель, должность главы правительства, волнение парламентских кризисов? Я не из тех, кто ограничивается выполнением своих обязанностей. Бурные продолжительные рукоплескания. Я взял на себя свою долю ответственности. Вы должны взять вашу. Та атмосфера цинизма, в которой невольно жил Сарезье, его утомляла, когда он замечал ее. В эти редкие минуты ему казалось, что он мог бы устроить свою жизнь лучше или, по крайней мере, спокойнее. Да, мог стать писателем. Мог добиться избрания во французскую академию. Но разве там не то же самое? Член французской академии, глава революционной партии, Пути ко всему этому были не так уж различны. Сарезье просмотрел около десяти газет. Особенно важных событий не было. Как будто подготовлялся финансовый скандал. Одна газетка зловещим тоном обещала его разоблачить, грозя всякими ужасами виновным. Дело шло о хищениях. Имена пока не назывались... Но Срезье приблизительно догадывался, о ком идет речь. Газетка все сделала, чтобы догадаться было нетрудно. И по сумме хищений, и по значению газеты, и по весу обличаемых людей скандал был не очень большой. Средний рядовой скандал, от которого виновные или невиновные люди могли, вероятно, откупиться не слишком крупной суммой. Возможно, что все выдумано... От первого слова до последнего. Но, может быть, и правда, — думал Сарезье, как думало громадное большинство читателей газетки, отлично знавших ей цену и неизменно ее покупавших. Редактор этого издания был вполне способен на шантаж. Но обличаемый политический деятель был не менее способен на взятки. Кажется, все-таки похоже на правду. Серезье брезгливо морщился. Как почти все революционеры, и парламентские, и настоящие, он не чувствовал никакой любви к тому, что проповедовал. В отличие от большинства революционеров, не чувствовал и ненависти к тому, что обличал. В практической жизни его правила не имели ничего общего с тем, что у них называлось революционной этикой. Конечно, собственность была кражей, но к этому виду кражи они относились неизмеримо мягче, чем к другим. Серезье всегда искренно удивлялся тому, что люди могут идти на грязные денежные дела. Правда, он был богат от рождения. Если пройдился бедным человеком, то безупречность досталась бы ему труднее. Но на подобных гипотетических мыслях у Серезье — Не было ни времени, ни охоты останавливаться. М да, как будто правда. Он соображал, может ли скандал иметь политическое значение.